Когда Михайловский заявился к Чирыкову в Минск таким самонадеянным женихом, Чирыков принял его сразу же, отправив с бумагами молодого, на цыпочках ступавшего по ковру чиновника, поднял штору. — Простите, господин Михайловский, я же вас совсем не знаю, — рассматривая визитную карточку, холодно проговорил губернатор. — Но меня знает ваша старшая дочь, — заторопился гость, предвидя неминуемый отказ. «И ваш взять ваше высокопревосходительство?» «Вполне достаточно», — одной щекой улыбнулся Чарыков. «А как вы с ней познакомились?» «Чего в жизни не бывает?» — Воскликнул Михайловский, и вдруг неожиданно для самого себя, как это с ним нередко бывало, ляпнул. А «Мне рассказали, как вас познакомились с ее матерью». Чирыков оторопело посмотрел на него и раскатисто захохотал, отыскивая пенсне на трясущемся животе. «Силком, силком!» — приговаривал он. «Силком!» Потом успокоился, глубоко вздохнул, пробормотал. «Эх, Адель!» И совсем насупился. «А сможете ли вы содержать семью?» За последний год у него отложилось пять тысяч, хотя текущие расходы немалые. Его служба особая, совсем не похожая ни на какую, в ней есть своя надежная прелесть. Однако и платит хорошо. — коллежский асессор? За год пять тысяч? Ну, знаете. — Да, — горячо вскричал Михайловский, — и все честные до копеечки мог бы заработать и двадцать тысяч честных. — Каким образом? На подряде, в Болгарии служил. В действующей армии, с любопытством взглянул на него Чирыков, при ней. Михайловский принялся рассказывать, каким трудом эти деньги достаются, с какой ответственностью связан чуть ли не каждый его шаг, что ел он всякую и спал с артерию телесной тесноте и грязи. Любая служба изрядно тяжела, если Чирыков не договорил и как-то деловито, Заинтересованно поощрил гостя, небрезгливо взялся расспрашивать о подробностях. «Вши?» «Это еще что? Эти перемещаются?» — засмеялся Михайловский. «Гниды? Это да. Так по рубчикам и сидят, и сидят, и жгут, и жгут. Только их тоже не замечаешь, пока не закончишь дело». «Фу, какие мы гадости, — говорим, ваше высокопревосходительство, извините». «Ничего, ничего, Николай Егорович, успокоил его Чарыков. «Мздоимство процветает». Большое лихоимство Из казны сосудка гниды. Фу. Опять и не о том. Знаете, а я невесте рояль заказал. Уже заказали? Прекрасный Беккеровский империал. Да, она музыцирует, рассеянно произнес Чарыков. Задумался надолго и Михайловский, наблюдая, как тот постукивает визитной карточкой о край стола, Так и сяк, покручивает ее, все еще не мог поверить, что это отказ. Он поднялся было, но Чирыков посадил его взглядом. «Она была бы счастлива со мной», — проговорил Михайловский. «И посоветоваться не с кем», — грустно протянул Чирыков. И вдруг засмеялся. «Положение хуже губернаторского». Во время пауз он рычал в усы, то ли кашлял, то ли зажевывал какие-то слова. Усы его спустили, обвисли даже. Он снова сделался подчеркнуто официальным, и Михайловский боялся его вопросов, задаваемых в этой непринужденно доверительной манере, однако весьма существенных, исподволь будто бы ненароком испытующих Женька. Вы... Из дворяна или потомственный дворянин? — Батюшка ваш служит или на отдыхе? — спросил Чарыков. — Скончался. Я еще в гимназии учился. — Простите. Весьма соболезную. Особливо матушке вашей. У меня вот дети тоже сиротами растут. Нет горши доли. — Да... Михайловский живо увидел карие-отцовские глаза Надежды Валерьевны, полные боли и печали. Надежда Валерьевна рассказывала. — В подробностях? — испытующий взглянул Чарыков. — Ну, не знаю, как сказать. Да не надо говорить. Чарыков поднялся и, держась за поясницу, с кряхтением разогнул спину, прошелся по кабинету, перепустил штору. Папиросу желаете? Не курю. Похвально. Еще на втором курсе бросил. А я первый раз бросил еще мальчишкой в кадетском корпусе. Он приблизился к высоким напольным часам, открыл их и подтянул гири. Однако и обедать пора, заметил он. Вы соблаговарите отобедать со мною? михайловский не знал как ответить покраснел и потерялся от смущения губернатор огромного края один из толпов державы российской у которого он приехал просить руки его дочери приглашает на обед ну конечно же отказываться нельзя это явный знак расположения и приязни от чего молчите тут по солдатски надо отвечать николай егорович проголодались «Вроде бы и не до еды», — в счастливом волнении ответил Михайловский. «Но есть охота, как из пушки». «Это воистину по-солдатски», — зарокотал Чарыков. «Тогда незамедлительно едем». В гостиной губернаторского дома было прохладно. Стены в добротной старинной кладки не прогревались даже этим июльским солнцем. Лепной потолок уходил высоко-высоко, и поэтому не казался тяжелым. Сквозь белые шелковые шторы в открытые окна лился ровный солнечный свет и делал скользкие вощеные полы совсем янтарными. Стол был накрыт на три персоны. Михайловский подивился простоте и домашности сервировки. Как у них, серебряная посуда была очень старой, ею пользовалось, наверное, не одно поколение Чарыковых. Явилась Мария Дмитриевна, и муж представил ей Михайловского. — Какая погода стоит в Одессе? — ленивая в растяжку спросила хозяйка, окинув гостя мимолетным взглядом. Какой-то странный он был у нее. Верхние веки до половины прикрывали зрачки больших серых глаз, и казалось, что она смотрит на все со снисхождением либо презрением. Не дожидаясь ответа на свои вопросы и не глядя на мужчин, Она пригласила их к столу. Эта женщина, очевидно, была когда-то очень красивой и не могла о том безвозвратном времени забыть. Чарыков, усевшись, громко хлопнул крахмальной салфеткой, а Мария Дмитриевна вздрогнула и тихо сказала «О, Боже мой!» «Никак не могу привыкнуть». Михайловский вынул салфетку из колечка, осторожно расправил ее на коленях. Чарыков залпом... Выпил стопку, и Мария Дмитриевна мельком взглянула на супруга. Михайловский сделал маленький глоток и отставил холодную рюмку. Он никогда не любил водки, а тут вообще нельзя было пить, мало ли что о нем могут подумать. Чарыков закусывал с аппетитом, разговора никакого не начинал, и гостю стало неловко и неудобно от молчания воцарившегося за столом. Погода в водесь хорошая, вдруг с запозданием сказал он. Теплая. Мария Дмитриевна удивленно и будто бы презрительно посмотрела на него. Молодой человек покраснел и подумал, что такая действительно могла запереть пугливую девочку в темной комнате. Что там, надя? спросил Чарыков. — Музыцирует, читает. И больше следует отечественную литературу читать, — промолвил Валерий Иванович. — У нее тут наличествуют пробелы. Представляете, Николай Егорович, она совсем, ну, ни строчечки не прочла Салтыкова. — Это поправимо, — пытаясь быть солидным, произнес Михайловский, боясь как бы Чирыков, не обнаружил, что и у него тут есть пробелы. Салтыкова щедрина, он всегда пролистывал в журналах. — А ведь из наших, — с гордостью сказал Чирыков. Из губернских бумажных крыс. Он знал Россию. Служил вице-губернатором в Рязани, Твери, управляющим казенной палатой в Туле, Пензе. В Вятке начинал. Когда я был еще губернатором в Симбирске, он сидел в Вятке. К тому времени, как мне заступить там на губернаторство, он уже занялся журналом, презрев чины. Что ж, сатирик... Редкий в России дар. В публике я слышал, поддержал разговор Михайловский, будто Щедрин не любит Россию. Добавляет, однако, что он не любит ту Россию, которой нет. — Понимаю, но это весьма спорное суждение, — возразил задумчиво Чарыков. — Салтыков любит Россию, только однако ту, который никогда не «Не будет! Эх, Россия, Россия! Кто тебя после нас будет любить такой, какая ты есть?» «Сыны Отечества», — сказал Михайловский. «А такие есть?» — спросил Чирыков. — «Всегда будут». «Что же можно любить в ваших... Э, как их... ну, местность, откуда вы прислали письмо?» Соизвоила принять участие в разговоре скучавшая до сего момента Мария Дмитриевна. «Бендеры», — сказал Михайловский. «Так что можно любить в этих бендерах? Работа по устройству России, людей, которые любят эту работу», — горячо заговорил Михайловский. «Золотые слова, Николай Егорыч», — одобрил Чарыков. «А кроме того, любая точка России имеет историю. Ты же сама, дорогая, мне на днях читала о бендерах, когда я полюбопытствовал». «Расскажи, пожалуйста». истории блистательна», начала губернаторша. «Только прошел на веранду. Там и сигары, и десерт». На веранде она охотно принялась рассказывать, какая жизнь кипела почти сто лет назад в этих самых бендерах, где во время большой турецкой кампании располагалась главная квартира князя Потемкина. Мария Дмитриевна говорила увлеченно, вставляя иногда для шарма французские словечки А Михайловскому надо было совсем немного, чтобы унестись воображением в те далекие годы в сказочную обстановку, созданную в Бендерах прихотью всесильного фаворита Екатерины II. «Это был двор», — то и дело восклицала Мария Дмитриевна. «Настоящий двор со всем его великолепием, но и с азиатским антуражем. Двор обслуживало шестьсот слуг, сотни золотошвеек, десятки ювелиров». Содержался кардебалет, комическая труппа, 200 музыкантов. При дворе постоянно пребывали в своих живописных одеждах киргизские и татарские мурзы и ханы, персидские послы, паша-вероотступник, какой-то незложенный султан, испанцы, австрийцы, черкесы, турки. Среди блестящих кавалеров были португальцы де Фрейра и де Пампемоне, группа дворян из Пьемонта, граф де Дама, принц Нассов Зиган и прочая сволочь, проворчал Чирыков, прихлебывая чай, но Мария Дмитриевна не расслышала. По рекомендации Андрея Разумовского из Вены, с упоением продолжала она, князь собрался пригласить недовольного своей судьбою Моцарта, но этому помешала внезапная смерть великого композитора. Для дам князь ничего не жалел. Когда наступила летняя жара, Потемкин начал устраивать приемы в подземных залах, обитых черным и красным бархатом. Для рытья этих залов были сняты с позиции два гренадерских полка, — вставил Чирыков. В доме у него был золотой зал, весь сверкавший утварью из драгоценных металлов и камней. Он ухаживал в то время за княгиней Екатериной Долгорукой, и чтоб она приняла подарок, и поднёс однажды презент всем присутствовавшим дамам — 200 кашемировых шалей из Индии. В день именин государыни за десертом разносили хрустальные кубки, доверху наполненные бриллиантами. Дамы приглашались брать из них, и князь шептал своей избраннице, что все это в честь ее именин. Это был подлинно княжеский двор. «И не спорьте, не спорьте!» — воскликнула Мария Дмитриевна, хотя и никто не возражал. А хозяин его был, пусть рыцарь на час, но рыцарь. «Ну, вы тут курите, а я пойду распоряжусь». Она вышла легкой походкой, а Чирыков, смеющимися карями, похожими на Надины глазами, глядел на Михайловского и приговаривал. «Вот история! Вот эта история!» — Но это одна сторона ее, — неуверенно сказал тот. — Верно, Николай Егорыч. Чарыков понизил голос и глянулся. — Этот отставной императрица был вонючим. Не понимаю, как его история вытерпела. Михайловский было отшатнулся, услышав срамные слова, но его тут же увлекло то, о чем говорил Чарыков. Потемкин, оказывается, загубил 20 тысяч солдат, офицеров и столько же лошадей под Очаковым от того, что запоздал с началом операции, развлекался. Прихлебатели генерал-фельдмаршала съедали в Бендерах большую часть средств, выделяемых для экипировки и пропитания армии. Он посылал майоров и полковников в Париж и Флоренцию за духами и бриллиантами для своих наложниц, которые доводились ему родными племянницами. Князь урехался оргиями с цыганками и медвежьей травлей, а перед неприятелем стояли генералы Суворов, Долгорукий, Селетников. «Да, ведь там же Суворов был», — вспомнил Михайловский. «Если б не это счастливое обстоятельство, не видать бы Потемкину Измаила. Он и на позиции-то выезжал в карете». Я еще в кадесском корпусе слыхал, как его взволновали первые услышанные им пушечные выстрелы. Он послал спросить, почему стреляют, и Суворов будто бы ответил, «Передайте светлейшему, стреляют потому, что русские и турки воюют между собою». На громкий хохот вошла Мария Дмитриевна, заулыбалась вопросительно. «Это мы так, мужской разговор», — сказал Чарыков, вытирая слезы. А знаете, от чего этот генерал скончался? Объелся соленым гусем, не смог переварить. Михайловский совсем изнемог от смеха, закрывал ладонями разгоревшееся лицо, но не мог успокоиться. А супруги, не в силах устоять перед этим заразительным молодым смехом, тоже смеялись, любуясь заезжим женихом. Постепенно все успокоилось, и тот поднялся, чтобы откланяться. Он снова стал серьезен. — Значит, Валерий Иванович, я могу подать своему начальству рапорт о женитьбе и пригласить вас с супругой на свадьбу? — Можете, Николай Егорович, Вообще-то вам неплохо в министерстве послужить. Оттуда все увидится в другом ракурсе. Как раз я об этом и собрался сейчас узнать. Ну, мне пора на петербургский поезд. Интересно, какая погода стоит в Петербурге, протянула на прощание Мария Дмитриевна. А губернатор тем вечером сделал запись в своем дневнике, который он регулярно вел многие годы. Надя стала невестою Николая Егоровича Михайловского который 4 августа был у нас в Минске, очень понравился. Никто не ожидал, что он приедет на свадьбу. В тот день, 22 августа 1879 года, Одесса праздновала годовщину Оставания. С утра звонили колокола и трепыхались под морским ветром флаги. После крестного хода по улицам и парада войск на Соборной площади Заиграли на бульварах оркестры, двинулся по городу пестрый шумный карнавал. Михайловский заранее дал извозчикам денег на ленты и колокольцы, а когда свадебный кортеж тронулся по Михайловской улице, на первую коляску, в которой ехала Надежда Валерьевна, посыпали с балконов цветы. Перед венцом он прошептал, «Как интересно и странно. Встретились мы на Михайловской улице, венчаемся в Михайловской церкви, и замуж ты выходишь за Михайловского. «Значит, судьба!» — счастливо рассмеялась она. Родители не должны присутствовать при венчании, однако неожиданно прибывший отец невесты почему-то не посчитался с обычаем. Дома он строго сказал молодоженам, «Николай Егорович, вы держали себя под венцом достойно, серьезно, как подобает жениху, а ты, дочь моя...» Легкомысленно улыбалась. Михайловский попытался защитить ее. Чирыков скептически слушал, потом торжественно вручил приданное, гербовую нотариальную бумагу на право владения наследственными землями в Самарской губернии. Неожиданно и странно. Землевладельцы. Зачем им это? Для нее все, что вне города, было чужим. А дикая Заволжская глухомань виделась в несусветных монгольских далях, населенных каторжниками и зверьем. Он тоже никогда в деревне не жил, крестьян видел только на базарах, да на картинках, а наемный лапотный люд в экспедициях, какие же это крестьяне, когда кормились уже сторонним заработком, хотя все самые душевные разговоры, как это заметил Михайловский, сводились к земле. Конечно, они вместе с ним работали тоже на Земле, но перед ним выступала она в ином назначении и новой ценности. А Земля плодоносящая представала перед ним как далекая терра-инкогнита, полная серых, тяжелых, неинтересных будин, которую он в силу своего воспитания, образования, обстоятельств жизни, рода, занятий никогда не узнает, да и вряд ли захочет узнать. Но выйдет так, однако, и трех лет не пройдет, как обстоятельства изменятся. Под их влиянием обновятся и его взгляды. Он сядет на землю, до да так, что потом всю жизнь будет время от времени возвращаться к свою губернию, чтобы страдать, радоваться, проклинать и благословлять, мечтать и учиться уму-разуму. А она — земля, — В ответ раскроет перед ним глубины жизни, в какие заглядывают редкие, лишь особо отмеченные судьбой люди. Но тогда, в 1879-м, молодые и не думали вступать во владение своими самарскими землями. Медовый месяц, а может статься и год, они решили провести в Петербурге, куда Михайловского соизволило пригласить на службу ведомственное начальство успевшая оценить его отношение к делу. Большой знаток дела, Данилов, известный в министерских кругах как человек порядочный и чрезвычайно скупой на похвалу, будто бы назвал его «орленком, у которого быстро отрастают маховые перья». С этой рекомендацией можно было начинать чиновничью карьеру. Говоря строго, Надежда Валерьевна не ведала, за кого только что вышла замуж. Слишком Молода была и неподготовлена к жизни. Узнавать она будет обречена до самой его смерти и много лет еще после, до самой смерти своей. Услышала, что и друзья называют его между собой Орленком. На свадьбе в этом смысле даже был предложен тост «За счастье того, кто любит кого» и тут же комплиментарно поименовали невесту «Голубкой». Мимолетная неловкость растаяла в музыке и праздничном веселье, а она так и не уразумела, с чем следует связывать эту, очевидно, лесную для него характеристику. Он был старше ее на целых семь лет, все на свете понимал, только ему не сдержанности, сдержности, которой так долго приучали ее. Его ветренное для такого возраста мальчишество поразило в незабвенный день первого признания. Объяснение произошло у могилы его отца. Стоя на коленях и вся трепеща, она молилась, а он стоял подле. Когда исторглись и просохли слезы, волнения и счастья, они пошли по тропинке, ведущей к полуразрушенной каменной стене. За нею, по соседству с кладбищем, зарастал и дичал старый сад Михайловских. Цепляясь за выступы, Они влезли на стену, чтобы осмотреть с высоты усадьбу, и здесь он предложил вполне безумный план — спрыгнуть вниз вместе по команде. Только он, обнимая ее, сделает это чуток пораньше, чтобы таким способом облегчить ей приземление. Они упали, конечно, испачкались и расшиблись. У Надежды Валерьевны сильно болела рука, бог по щеке текла кровь. Домашние шутливой серьезностью бронили их, его называли сумасшедшим, удивлялись, как она могла согласиться лезть на эту стену. Смеясь, Нина при всех сказала о брате, что за этим господином опасно слепо следовать. «Именно с ним и надо всегда, и за него, и за себя все обдумывать, а иначе он заведет вас в жизни в такие круги, из которых и выхода не будет». «Куда он пойдет, туда...» «И я пойду, и всегда будет выход», — ответила Надежда Валерьевна, не подозревая о том, что слова подруги окажутся пророческими, но, вспоминая их, она всякий раз станет мысленно повторять и свой ответ. Они уезжали на следующий день после свадьбы. Шумная толпа провожающих ввалилась на пустой перрон с багажом и цветами. Ничего не понимая, Надежда Валерьевна смотрела, как он достает из кармана билеты и, с улыбкой наблюдая за ней, рвет их на мелкие кусочки. Через минуту под общий смех и шутки все разъяснилось. Дома кто-то нарочно перевел часы, поезд ушел. Свадьба продолжалась, и больше всех был доволен, кажется, отец».